Глава сорок первая. Надо сказать, что кто в этом мире и питает страсть к театральным эффектам, так это замок. Потому что мои громкие и уверенные слова он сопроводил громким «бабах» из нескольких упавших на пол камней. Видимо, понял, что фартуков на этих благородных не напасешься. «Ох, голы меня прибьют!» «Надеюсь, не из их стен их взял? Или хотя бы не из центральных?» Я успокаивающе погладила колонну и повторила изумленному подобным поведением родового поместья Вейгану. «Я хочу уйти со своей должности». «И куда вы пойдете?» — прищурил он, свои мохнатые веки вставая. Подавить опять решил. «Ну-ну, думает мне после всех этих угроз страшно?» «Куда-нибудь. Уверена, что во многих домах будут рады видеть ту, что продержалась в арендоре так долго». «И не была сожрана чудовищем?» — прорычал, стискивая свои кулачищи. «Это вы сказали, не я. Что, будете размахивать фальшивым патентом?» Я отшатнулась, как от пощечины, но нашла в себе силы гордо задрать подбородок еще выше и тоже прищурилась. нет настоящими рекомендациями если в вас осталось благородство вы мне их дадите потому что я отличная домоправительница и вы это знаете так зачем мне тогда отпускать отличную домоправительницу может затем что мне совершенно не хочется больше работать в таких условиях и чем вас условия это не устраивают Издеваетесь? Может, для вас нормально угрожать пытками окружающим вас людям, а для меня это неприемлемо. Как и то, что ваши друзья ходят за мной по пятам и пересчитывают столовое серебро. Мой голос уже прерывался от подступивших злых слёз. Вы считаете, что непонимание, проснусь ли я завтра в отведенной мне комнате или в темнице, делает меня довольной жизнью? Или тот факт, что ни один, ни один из вас, что так любезно улыбались и даже предлагали более близкие отношения, не попытался понять, каково мне одной в этом мире, в котором я не родилась? «Я уж не говорю о том, чтобы помочь найти выход отсюда. Нет, вы можете только воротить нос и обливать презрением. Единственные, кто остался верен своим симпатиям, это стены и голы. Но мне это приходится жить еще и среди других людей, и я больше не хочу». Последнее я почти прорычала. И, как это часто бывает, за резким всплеском возбуждения приходит апатия. Я судорожно вздохнула и отступила, не глядя на мужчину. «Объясните мне новые правила игры, Вейган, иначе я сойду с ума. Я ведь не бежала, как прошлые домоправительницы, только потому, что не хотела, чтобы меня догоняли ваши верные друзья. Вы так и не придумали, нарушила я закон или нет? Значит, отпустите, и вам не придется ломать голову, что делать с неизвестным существом». «Я и так ее уже сломал», — отозвался мужчина глухо. «И я не нашел варианта, как вам покинуть этот мир». Я снова уставилась на него и заметила, что он смотрит на книги. Горло перехватило спазмом от смешанных чувств. Неужели он и правда хотел мне помочь? А может, хотел, чтобы я исчезла? «Так жаждете избавиться от меня?» «Озвучила я второе. глупое Я же терпеть его не могу. Он меня предал, предал мое отношение, точнее. Так чего сердце опять колотится, как сумасшедшее?» Эрен не поддался на провокацию. Глянул на меня из-под и тяжко вздохнул, будто замучился уже озвучивать и так понятные вещи. «А может, я решил точно узнать, что вы никуда не денетесь?» Я замерла на эти слова и широко распахнула глаза, и он будто пошел на попятный. «В любом случае, я не буду убирать эти книги, касающиеся других миров. Вы сможете просмотреть их». «В темнице?» — съязвило по инерции, но как-то вяло. Прорычал какое-то ругательство и отвернулся, будто не желая больше разговаривать. А потом все-таки выдал. «Мне тоже непросто». «Я был готов вас порвать из-за ощущения, что меня выманили из клетки умелой дрессировкой. Погладили по голове, прикормили, а потом стеганули кнутом правды». Он сделал паузу, кажется, переваривая то, что только что произнес. «Солдат не знает слов любви». угу «И мне тоже надо было переварить, пусть я и была подкована современной психологией». Вздох и Эрин продолжил. «Знаете... «Растерянность мне не присуща, но я до сих пор не понимаю, как относиться к тому, что вы прибыли из другого мира. Это, конечно, многое объясняет, и мне было бы интересно узнать некоторые подробности, быть может, позже, но по размышлению я пришел к выводу, что ни мне, ни стражам лучше об этом не распространяться. Это опасно?» Я постаралась отбросить все обиды и узнать действительно важные вещи. может повлиять на вашу жизнь в негативном смысле. Мало ли кто заинтересуется происшествием и в каком виде». Вздохнула и попыталась улыбнуться, чувствуя неимоверное облегчение. «Значит, мне не грозят ни опыты, ни наказания. Все верно». Кажется, и в его голосе я расслышала шутку. «А сказать об этом, чтоб я не мучилась». Получилось сварливо. Ну да, такое у меня настроение. Как полоски у зебры. Чёрное-белое, чёрное-белое, а потом жопа. Пауза. И с деловым видом Вейганище снова уселся на диван. Ну, конечно, если мы не хотим разговаривать, нас ничего не заставит. Ну, кроме одной наглой домоправительницы. Так что там с моим увольнением? Я сделала шаг к нему. Я скажу стражам, чтобы оставили вас в покое, и все будет как прежде. Быстро проговорил Эрен Даррел. «Не будет!» Упрямо качнула головой и заявила честно. «Я ведь и так подумывала уйти. Ну, когда вы запланируете жениться, имею право». «Почему?» Он все еще не смотрел на меня. «Хочу посмотреть мир, который меня, похоже, не отпустит», пожала плечами с чуть нервным смешком. О своей ситуации с невозможностью убраться отсюда я подумаю потом, наедине с собой и подушкой, и точным пониманием, что все так и есть. А то вокруг только живые замки, говорящие человечки, перевертни. Месси Шайн. Вот как он намудрился прорычать то, в чем даже намека на «Р» не было? — Так будет лучше, — вздохнула уныло. — Кому? — Всем. Сказала, как отрезала. «Вам же так нравится замок и голы. А еще вы кое-что говорили про...» Но я его перебила. «У меня ко многому поменялось отношение в последние дни. А замку и голом я буду писать». Скрижет ногтей по бесценному дереву стола стал достойным ответом на мою реплику. «Но я стойкий оловянный солдатик, и я ведь и правда верила, что так будет лучше». Мы помолчали. «Мы же это любим». «Хорошо», <свист> — вдруг вздохнул Эрен Даррел и добавил глухо и чуть растерянно, «я отпущу вас с наилучшими рекомендациями и всей возможной поддержкой. Куда вы захотите. Нельзя же теперь бросать вас вот так. Но когда отбор будет закончен, вы же можете подождать?» М -м -м «Могу». «Вот как у него это получилось? Охлопнуть дверью?» Но, черт возьми, предложение Вейгана было более чем щедрым и разумным, и уж точно предполагало более комфортное дальнейшее пребывание в этом мире, нежели уход налегке с гордо задранным подбородком. А еще несколько десятниц в одном пространстве. Переживу во всех смыслах. Что ж, он встал и окинул широким жестом стол с кучей книг и свитков. Если хотите, вы можете взяться за изучение прямо сейчас». «Хочу. Очень». А потом вдруг спросила то, чего я сама от себя не ожидала. «А вы не поможете разобраться?» Посмотрел на меня тяжелым взглядом, как бы вопрошая, действительно ли я та, кто только что обвинял его во всех грехах. «Ну да, я сложная, но ведь и жизнь у меня непростая». И уселся рядом.